Гамильтон принадлежит к так называемой Кливлендской клике». Гесс сделал свою посадку около имени Гамильтон. Второе. Кирк Патрику, первому опознавшему Гесса чиновнику Закаубка, Гесс заявил, что привез с собой мирные предложения. Сущность мирных предложений нам пока неизвестна. Кирк Патрик... бывший советник английского посольства в Берлине, 14.05.1941 года, номер 376. Вадимов является резидент в Лондоне Иван Чичаев. Закупком условно обозначался Foreign Office, английское министерство иностранных дел, а Зенхеном, Знаменитый Кимфилби, двойной «Двойный агент» выданный англичанами еще в 1940 году Вальтером Кривицким и с тех пор снабдивший советскую разведку таким количеством дезинформации, которая могла бы привести к катастрофе не одну страну, а целый континент. Все беседы с Гессом, которые англичане считали допросами, а сам Гесс и товарищ Сталин переговорами, Писала на пленка английская разведка, в которой служил Филби, передававший все эти пленки в Москву после некоторой их редакции. Следующее сообщение Филби гласило номер 338. Первое ГЕС до вечера 14 мая какой-нибудь полной информации англичанам не дал. Второе. Во время бесед офицера английской военной разведки с Гессом, Гесс утверждал, что он прибыл в Англию для заключения компромиссного мира, который должен приостановить увеличивающееся истощение обеих воюющих стран и предотвратить окончательное уничтожение Британской империи как стабилизирующей силы. Третье. По заявлению Гесса, он продолжает оставаться лояльным Гитлеру. Четвертое, Бивербруки Иден посетили Гесса, но официальными сообщениями это опровергается. Пятое, В беседе с Кирк Патриком Гесс заявил, что война между двумя северными народами является преступлением. Зенхен считает, что сейчас время мирных переговоров еще не наступило, но в процессе дальнейшего развития войны Гесс, возможно, станет центром интриг за заключение компромиссного мира и будет полезен для мирной партии в Англии и для Гитлера. Из дальнейших сообщений Сталин понял следующее. Гесс ни разу словом не упомянул о возможности нападения Германии на Советский Союз. На прямые вопросы англичан о такой возможности отвечал отрицательно. Как на предложение, сделанное им дать Гитлеру свободу рук в Европе, Гесс был спрошен, считает ли Гитлер Россию Европой или Азией? Гесс ответил, Азией. Гесс откровенно предупредил англичан о том, что высадка немцев неминуема, и Англия будет уничтожена еще в этом году, если англичане не согласятся на мир. Никакого согласия со стороны англичан не последовало. Во всяком случае, такие сообщения присылал Филби, из которых Сталин сделал вывод. Первое. торжение в Англии обязательно состоится. Второе. В Германии нет планов нападения на СССР. Он мог в этом не сомневаться, поскольку все беседы с Гессом шли в обстановке сверхсекретности и уж никак не предназначались для его, Сталина, дезинформации. Это было вполне логично, если бы ни одно обстоятельство. Примечание. Приведем основную часть разговора между Гессом и Киркпатриком. которая была расшифрована с пленки Кима Филби и представлена Сталину. На вопрос Киркпатрика, чем вызван его полет в Англию, Гесс ответил, «Я потому решился на этот полет, чтобы предоставить вам возможность для ведения переговоров. Если вы упустите этот шанс, это будет красноречивым доказательством,